Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей, объясняя, что дальше тянуть нельзя, что скоро попрет из армии солдат, и на работу устроиться будет непросто. Но Дарья не удерживала, не напомнив ни о сене, ни о могилах. Все шло так, как она и догадывалась. В этот вечер приплелся богодул и долго сидел скырныкая на Андрея зубами, который тоже, в свою очередь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом. В молчании пили втроем чай, но Андрей скоро выскочил из-за стола и, насвистывая, напивая что-то, стал укладывать чемоданчик, не скрывая радости, что уезжает. Раньше Дарья не стерпел бы свист. — Ты кого вы свистываешь? Кого, здесь из бы высвистываешь, такой-сякой? Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставит Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но она сделала вид, что не слышит, не понимает этих знаков. После, когда рассерженный, недовольный, ею Богодул ушел, Андрей с возмущением спросил что ты его, бабушка, принимаешь? что не гонишь? Зверюгу такую. Это ж не человек, а зверь. А что не человек? С какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью и скорбью, отвечала она. Он человек. Какой он человек? Ты погляди хоть раз внимательно на него, на образину, страх берет. Он и говорит, как люди говорят, не может, по-звериному ручит да бурчит. А я его и без лишнего разговора понимаю, и он меня понимает. Я эти, Андрюшка, теперь ищу, кто ровнее мне, никак нить. Сама-то я лучше ли Никого уж не остается, кто б меня понимал. Утром в отъезд Дарью обиделось, что Андрей стал прощаться с ней в избе. Не хотел чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила.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 Не дай, Господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой. А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, екатерина снова перебралась к Дарьи. Это уж шел август, месяц поспень, поспевала в огородах, в полях, в лесах, поспела по бабье вызрев И отгуляв ангара, в которой после Ильина дня трезно как после свадьбы, никто не купался, потому что олень воду написал, нельзя. Отцветало небо, и солнечными днями смотрелось тяжелым и мякотным. Погода больше не дурила, стояла ветреная, сухая, но уже чувствовалось, чувствовалось время, ночами было студено. Ярко, блескуче горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось, и в душе сиротя изжимая ее. По утрам, особенно после звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая всей сплошью ангару. Одни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем они могут свести. И верно, случался словно бы затор, и раза два или три, и все под вечер, где далеко за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, до дождя и буйства не доходило. Отстрадовали покойщики, на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насмелились косить два дома — Кошкины или Коткины, которые своей большой семьей намахали на корову Шутя и Дарьина соседка Вера Носарева. Но это, надеяло, отчаянные бабы. И в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна без всякой пособи и на тюкала на королу. Почти одна же, потому что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал из уважения и удивления к веренному упрямству помог после общей работы народу и хоть после метки выставила бабу угощение, ясно было что не ради него колхозом навалились наверены на сенцо люди а ради неё решившийся наперекор всему его корыем не попуститься корой отстоять свое право на собственное непокупное молоко для ребятишек и глядя на нее думала с упрекм себе дари что надо бы ей попробовать взяться опять за литовку А там видно было. Тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей. И не стряслась от оказии с Павлом. Оттого, может, и стряслась, что долго раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить? Ни холеры, зеленой траве от него не будет. Спохватилась. Нечего сказать. Эх, да что толку, что прожила на восемьдесят и больше годов? если этого не взяла в разум. Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых выспало, видимо-невидимо, будто за все оставшиеся наперед оборванные годы, где стоит хоть одна сосенка или елочка, а обязательно густой россыпью маслят. Подошли и грузди, осиновые, березовые, Но ведь всходили степенно разборчиво, без спешки и колготни. Вообще, это последнее лето, словно знаешь, что на последнее было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за поспела по берегам черная смородина. Дарья раз на обыденок сходила и в момент нахлестала большое ведро, едва тащил его до кладбища и оставила там у родных могилы кустах. вечер только вторым ходом вместе с Катериной перенесла домой. Бабы и ребятишки зачастили на подмогу, там росла голубица, и тоже было вдоволь. В последние годы стали брать воронью ягоду, жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему эту горьковатую и верно, как для ворон, водившуюся дикую ягоду, любящую вырубки и хлам. И уж одно то, что она подделывалась под голубицу и не имела своего чистого вида, не говорила в пользу этой жимлости. Вот и имя чудное, какое-то нечистое и жидкое, раньше на матерь его не знали. Другое дело смородина, черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на островах, на том и другом было мало, только в рот покидать. За ней плавали за реку, на старой игаре. Но для брусники времени вышел Вот ж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей, никто никогда не осмеливался ее называть.